Поскольку Ольга Петровна умерла еще до его рождения, Владимир мог рассказать о ней слишком мало, исключительно со слов матери, но даже эти крохи информации, по-видимому, были очень значимы для пожилого собеседника. Над ее последними фотографиями, которые передала мама, Гитлер заплакал. Если первые швейцарская неделя была полностью посвящена Берну, то второе они провели в более дальних путешествиях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 Ты представляешь, он собирается оформить завещание, по которому оставит все свое имущество мне. Что ж, это был бы очень мило с его стороны. Налить тебе еще чаю, — она положила ладонь на крутой бок эмалированного чайника, проверяя, насколько он остыл. Да погоди ты своим чаем, мама. Тут такое дело. В общем, дядя предлагает нам с тобой перебраться к нему, в Швейцарию. Но совсем. Как ты на это смотришь?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 Проблема только в маме. Уговорить ее невозможно, а оставить тут одну страшно. В последнее время она стала сдавать просто на глазах. Здоровье Натальи Евгеньевны действительно ухудшало с каждым днем. Начались боли в животе настолько сильные, что мать даже изменила сама себе и согласилась-таки на визит к врачу. Анализы показали самое страшное — злокачественную опухоль.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 И тот согласился встретиться с Владимиром. Банкир, его звали, Анре Орелли, жил в Лугану, том самом городе, который так понравился Володе еще в прошлое его приезд. И Владимир был рад визиту в Лугану, словно долгожданной встрече со старым другом. Банк находился в красивом старинном здании на улице с романтическим названием Вионисса. Анре Орелли походил на голливудского актера. Уверенный в себе, импозантный, сдержанный, элегантный, он выглядел воплощением мальчишских представлений Владимира о банкирах. — Пожалуй, я познакомился с ним несколько лет назад, он стал моим кумиром, — усмехнувшись, подумал Володя. Владелец банка, в свою очередь, очень внимательно и пристально его рассматривал. Владимир удивился.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 повторил банкир точно не слышал его слов и глаза у вас светлые не как у наташи у нее были карие глаза медового оттенка и волосы гораздо темнее ваших эту тему владимира не мог поддержать он помнил свою маму же седой а как она живет спросил орэлли глухим голосом точно мучился мигренью и был вынужден разговаривать превозмогая боль как она выглядит сейчас Чем занимается счастливый? Мама умерла. С трудом произнес Владимир, боль ещё не утихла. Умерла? Уралин нахмурился. Когда? От чего? От рака желудка. Совсем недавно. Похоже, ты известие его собеседника. Наташа, тихо пробормотал он. Наташа умерла недавно и закрыл лицо ладонями.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 А тут каждый человек жил своей жизнью, никто никому в душу не лез. Владимиру это, пожалуй, нравилось, и работа тоже очень нравилась, все оказалось еще интереснее и увлекательнее, чем ему представлялось. Вечерами даже не хотелось уходить из банка, становилось жаль, что рабочий день уже закончился. Жильем тоже все устроилось как нельзя лучше. Дядя дитер заявил, что его коттедж на берегу озера, в двадцати километрах от Лугана, все равно пустует, и предложил племяннику первое время пожить там. Сто жизнь очень быстро наладилась. Володя купил в кредит автомобиль, постепенно обзавелся хорошей одеждой, обувью, аксессуарами, необходимыми предметами обихода. Выходные дни он навещал в Берне дядю дитера или отдыхал на озере. Загорал!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 Период робости в общении с девушками у Владимира давно прошел. Еще в институте, где девчонок было подавляющее большинство, он осознал, что, может, нравится, и пользовался этим. Однажды еще в школе ему довелось пережить неразделенную любовь, но все его увлечения, случавшиеся позже, были взаимны Однако жениться на ком-то из своих подружек Владимир не торопился.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 Выходило девяносто девять шансов из ста, что дочь банкира так и осталась бы для него мимолетным видением, не сбывшейся мечтой. Но в дело вмешался его случай. Была хорошая погода. Он решил немного пройтись после работы пешком, сделать кое-какие покупки. И, выйдя из супермаркета, буквально столкнулся с Анжелой. Позже он признал себе, что...